Глава двадцать первая. И жили они долго, счастливо и безумно скучно. «На этот раз нам действительно придётся расстаться. Но как же ты без меня? А зачем мне здравый смысл в браке?» «Тоже верно. Тогда до встречи». «В смысле? Ближе к разводу вернусь». Меня разбудил стук в дверь. Очень не хотелось открывать глаза и безумно хотелось проклясть того, кто стучится. Помычав что-то невнятное, перевернулась на другой бок, дверь слегка приоткрылась, и я услышала встревоженный голос Снежанны. "Госпожа Вирелика, извините, пожалуйста, но госпожа Милова вас уже заждалась. Ой, блин, я же ей обещала. Уже иду", крикнула пересохшим ртом и начала вставать. Снежана удалилась, а я кое-как, встав с постели, поплелась к подруге. Переодеться забыла, как впрочем и причесаться. Я вообще встать встала, а проснуться забыла. Только этим оправдываю то, что, выйдя в коридор, открыла дверь напротив. Извини, я опоздала, но готова искупить свою вину, прохрипела и сфокусировала взгляд. В данной комнате на кровати лежал изумлённый полуобнажённый Макс с книгой в руках. «Э-э-э», — -э -э, сказала я и заморгала, — наваждение не исчезло. «Очень интересно, и чем же ты собираешься в таком виде искупать свою вину?» — хрипло ответил Мак, а я наконец-то проснулась. Поняв, где и в каком виде я сейчас нахожусь, икнув от испога, быстро закрыла дверь и ретировалась к себе в комнату. «Ничего так не будет с утра, как только что осознанный стыд. Чертыхнувшись на саму себя, быстро напялила первое попавшееся платье, слегка расчесала косм и, выдохнув, вновь вышла из комнаты. Тут снова впала в ступор, ведь я понятия не имела, где находится новая комната Милы. Был, конечно, вариант спросить об этом мага, но после только что произошедшего на пушечный выстрел к нему не подойду. Остаётся только стучаться во все двери подряд. Мои терзания отвлекла открывающаяся напротив дверь. Марк выидя из комнаты и посмотрев на меня хмыкнул. Пойдём, покажу тебе нужную комнату. Ты ведь к мели собиралась? Спасибо, опустив голову, вздохнула. А пенюар шёл тебе больше. Мимоходом заметил Мак, а я залилась краской. Указав на нужную дверь, Марк пошёл дальше, а я постучалась и зашла. Мила стояла посредине комнаты, заваленной различными вешалками с платьями. Вокруг неё суетилась женщина-модельер и делала замеры. Увидев меня, Мила обрадовалась. Лика, наконец-то! У меня уже голова кругом идёт. Я улыбнулась. Ведьма здесь, а ведьма всё разрулит. Модельер, отпустив свою жертву в виде Милы, внимательно осмотрела меня. А вы стала быть подружка невесты? Отлично. Ваши замеры мне тоже нужны. Подбежав ко мне, женщина стала замерять мне талию, бёдра, руки, плечи и всё тщательно записывать в блокнот. «Это Матильда, королевский модельер», — пояснила Мила. «Ясно», — это всё, что смогла сказать, так как Матильда абсолютно не давала мне свободы движения и крутила меня во все стороны. «А какое платье ты хочешь?» — спросила, когда мне удалось-таки вырваться на свободу. Я хочу большое, пышное платье с огромным длинным шлейфом. А смотрела вешалки? Так добери любое, они тут все одинаковые. Мила истерически засмеялась, подумав, что я шучу. Но я-то не шутила. Начни примерять сначала хоть что-то, предложила ей. Да-да, одушевилась Матильда. Начнём вот с этого, с рюшами. Пять платьев спустя я совершенно перестала различать платья, а ещё после пяти. У меня закружилась голова. Ну как, тебе лика? Немного похоже на четвёртое платье, но более широкое, как второе, да? Да, да. Именно так. Закивала в очередной раз. Проходя двадцать восьмой раз между рядами одежды, устала, смотрела на вновь и вновь меняющееся платье. В очередной раз, взяв наугад новое платье, мельком взглянула на него. Или у меня уже поехала крыша, или это платье мне показалось довольно милым и отличающимся от остальных. «Мила, примери это. Мне кажется, оно лучше предыдущих. Давай сюда». Мила натянула платье, а Матильда помогла его завязать. А я смотрела и улыбалась. Вот знаете, есть такое чувство, когда ты смотришь на вещь, и она так идеально подходит, что другие варианты просто не рассматриваешь. Вот то же самое было с платьем Милы. Это точно было её платье. Белое, расшитое красивыми белыми цветами, с рукавами 3/4 и открытыми плечами. Лёгкий корсет отлично подчёркивал осиную талию Милы, а пышная юбка придавала лёгкость и некую невинность. "А оно восхитительно", сказала Мила. "Это точно оно". "А вот и отлично", обрадовалась, закончившимся мучениям. "Ещё не всё", остановила меня Матильда. "На вас тоже надо шить платье, но так как тут только свадебные, вы примерьте какое-нибудь, а потом мы подберём такой же подходящий фасон". "Это обязательно", насупилась я. "Конечно," Пройдя по рядам, выбрала совершенно иное, элегантное облегающее платье с небольшими стразами на поясе и с большим вырезом на спине. Оно отлично подчёркивало фигуру и довольно-таки шло мне. Вам нравится? спросила Матильда. Да, вполне нормальное платье. Интересный выбор, задумалась она. Могу снимать? Да, конечно. В эту минуту дверь открылась нараспашку, и на пороге появилась неизвестная мне дама. Она была среднего телосложения, с русыми заплетёнными в длинную косу волосами, острым вздёрнутым носом и голубыми, слегка раскосыми глазами. «Ах, и где моя любимая Ликочка?» — заулыбалась женщина. «Э-э, что, простите? Это дама по мою душу? Но я её знать не знаю». Тут же рядом с ней оказались запыхавшиеся Марк и Адам. Увидев меня в свадебном платье, братёу удивились и даже, кажется, слегка зависли. Лика, это я, а вы, собственно, кто? Как кто? уднулась женщина. Твоя будущая свекровь. Смотрю, ты уже и платье свадебное подобрала. У меня задёргался глаз, и я слегка офигевшая с укором посмотрела на Марка. Мак пришёл в себя и вывел всех за дверь. Извини, Лика, наша Мадня неожиданно ворвалась и начала тебя искать. Не знаю, что ей наговорила Клавдия Гореновна, но, похоже, дело дрянь. Я попытаюсь её успокоить, но у тебя мало времени. С этими словами Марк вышел из комнаты. Я на всякий случай отложу это свадебное платье, вдруг пригодится. Ладушки? водушевлённо спросила Матильда. Похоже, мне полный трындец, подытожила я. По-моему, очень милая женщина, улыбнулась мило и настырная. Ну, знаешь ли, если бы у меня было двое уже очень взрослых сыновей, я бы тоже была такая настырная, упрямо настаивала мило. Решив не затягивать неизбежное, быстро переоделась в своё платье и спустилась в зал. Мать братьев, увидев меня сразу же, подскочила и поспешила в мою сторону, подойдя ко мне вплотную и принялась обниматься. Ты моя хорошая, худенькая-то какая. Совсем мои мальчики не смотрят за тобой. Мама, закатил глаза Марк. Ты же обещала себя хорошо вести. Конечно, конечно. Женщина выпустила меня из своих удушающих объятий. Я же тебе ещё не представилась. Меня зовут Агафья Валькирьевна. Я мама этих двух прекрасных мужчин. А как узнала от Клавы, что мои мальчики наконец-то остепенились и пытаются покорить сердца её внучки, тут же примчалась, чтобы лично в этом убедиться. И что же я вижу? Что? Не поняла её. Один лежит себе и читает книгу, второй его вообще гуляет в кабаке. А где серенады? Букеты цветов в подарки признания? Это вы теперь так сердце дамы добиваетесь, а? А мне стало очень смешно. Эта милая женщина отчитывает своих уже взрослых сыновей как каких-то мальчишек. Мама, никто ничего сердце не пытается покорить, вспыхнул Марк. Я же тебе только что это объяснял. А вот не надо на мать кричать. Мама умнее и мудрее. Видела я, как вы вдвоём слюни пускали, как только увидели Лику в свадебном платье. У меня глаз наметён. Недаром я главная сваха во всём королевстве. Вам выпала такая честь почистить карму нашего рода и спасти от страданий их род, проклятый, между прочим, вашим предкам. Да, породница семьи Аристовых большая честь для вас, а вы сидите, сопли жуёте. Я не могла больше сдерживаться и от души рассмеялась. Такие они смешные были в этот момент. Это смущённое лицо Марка я буду долго вспоминать во сне. Нет, это не значит, что он мне снится, совсем нет. Это я так, образно. Девочка моя, Агафья обратилась ко мне, прости моих оболтусов. Совсем они не понимают, что сердце дамы нужно добиваться. Надеюсь, они тебя ничем не обидели. Я задумалась. Это просто отличная возможность позлорадствовать над магом, театрально вздохнула. Знаете, честно сказать, мне было неприятно выслушивать некоторые нелезприятные высказывания в мой адрес. От кого? Изумлённая женщина. Маркеллиус. А выдал этого хама. У него чёткая позиция по поводу того, что женщина не может заниматься магией и обязана сидеть дома, молчать и готовить еду. Маркеллиус, да льфон? Что за хамские высказывания, дамы? Между прочим, я оставила именно на тебя, как на самого стойкого и рассудительного. И что в итоге? Ты обижаешь бедное невинное дитя? Я буду вынуждена поговорить с тобой отдельно. Мама, прекрати, вспыхнул Марк. Какое она невинное дитя? Она вредная ведьма, которая поверь мне, похлеще меня, Адама и тебя будет. Нам, дамам, нужно использовать все возможные методы, чтобы оставаться на плаву. Что в этом плохого? защищала меня Агафья. А ты, Адам? А я что? улыбнулся он. Я приглашал Лику на свидание. В этом я не сомневаюсь, но наверняка ты действовал по своей проверенной схеме. Милый мой, она давно уже не работает, нужно уметь удивлять дам у сердца. А вот об этом вы и поговорите, выдохнул Марк. Втроём. Я к этому любовному треугольнику никакого отношения не имею. Маркелиус осадил его мать. Истинная пара бывает один раз в жизни. И именно ты должен бороться за эти чувства. За Адама я не переживаю. Он любвиобильный мальчик. Один не останется, а ты? Да, пока ты раскачаешься и откроешься перед этой девушкой, она уже замуж выскочит. Я не собираюсь сейчас здесь стоять и об этом говорить. Марк развернулся и ушёл в неизвестном направлении. Адам, иди прогуляйся до кабака. Нам с Верикой поговорить надо. Мама, ты уверена? Абсолютно. Иди. Адам пожал плечами, подмигнул мне и, развернувшись, вышел из замка. Пойдём прогуляемся, милая. Пойдёмте. Мы вышли в сад и начали неторопливо прогуливаться по аллее. Знаешь, порой я сама удивляюсь, как у меня получились такие разные сыновья. Это уж точно, улыбнулась я. Один скрытный, переживающий и чуткий. Второй весёлый лобатряс, который не замечает даже примитивных вещей, например, того, что ты уже выбрала не его, в смысле. Агафья остановилась и посмотрела на меня. За весь наш разговор ты говорила только о Марке и ни разу даже не посмотрела на Адама. Это глупость, просто совпадение. Малышка, совпадений не бывает, зачастую наше сердце и тело догадываются обо всём раньше, чем мозг. Да нет же. Он невыносимый же на ненавистник с ужасным характером. Агафья улыбнулась. Ты уже совершенно так не думаешь, но всячески пытаешься внушить эту мысль себе. Почему ты так боишься чувств? Тебя ранили уже? Или был печальный опыт? Тяжёлое детство? Наверняка причина кроется именно там. Пойми, чем раньше ты признаешь это, тем легче тебе будет. Я не знала, что сказать. Убедить эту женщину в том, что она не права, нереально. Ах, милая, ты не веришь. Ладно, давай так. Сколько было у тебя свиданий с Адамом? Ну, я так не помню, ну, раза 3-4 точно. А Марк приглашал тебя куда-нибудь? Я улыбнулась. Было дело, смотрели на закат, но это было не свидание. Конечно, свидание, милая моя, и Анна запомнилось тебе больше всего. Там просто было красиво. Ой, как же трудно с вами. Не видите вы реальности. Слушайте, вы меня убеждаете, что у меня есть некие чувства к Марку. Для чего? В любом случае, я ему не интересна? Девочка моя, улыбнулась женщина. «Ты плохо знаешь Марка. Очень сложно заметить его эмоции невооружённым глазом. Но то, что я увидела, вне сомнения, — это чувство симпатии». «Да бросьте вы», — не поверила ей. «Я не вру. И даже когда мы стояли все вместе, чётко видела в его глазах небольшую ревность и собственничество. С Марком сложнее. Он специально ставит барьер перед тобой, потому что считает, что у него нет шансов. Он также подавляет чувства, чтобы в дальнейшем не страдать. Ему проще уступить, чем проиграть. Уже взрослый мужчина, а ведёт себя как мальчишка. Но я с ним обязательно поговорю, не сомневайся. Но удивление, разговаривать с этой женщиной было легко и приятно. Как будто она сама копается у тебя в голове и объясняет тебе ещё, о которых ты сама думала и не понимала. Спасибо вам за интересный разговор. Вы действительно мастер своего дела. Спасибо тебе, Лика, а ведь, возможно, ты сделаешь одного из моих сыновей счастливым. После такого разговора Агафья упархнула по своим делам, а именно промывать мозги своим сыновьям. А я решила ещё прогуляться по парку, подышать свежим воздухом. Мыслей было много. Одна вытесняла другую, и трудно было на чём-либо сосредоточиться. Тогда я поняла, что мне надо успокоиться и направилась в таверну Михалыча. Спев несколько раз на бис песню матери, подсела за барную стойку и попросила принести чего-нибудь расслабляющего. «Тебя что-то беспокоит, Лика?» — неожиданно подошёл ко мне со спины Михалыч. «Да нет, с чего вы взяли?» «В последний раз в твоей песне появились очертания господина Маркелиуса и Адама». Я выпучила глаза. «Правда? Ой, блин, как неудобно. Извините, просто сейчас в моих мозгах копалась их мать». И я до сих пор отойти не могу. А, Агафья, понимаю, эта баба уговорит кого угодно. Я выпила пару кружек знатного эля и почувствовала, как меня слегка отпускает. Попрощавшись с Михалычем, направилась обратно в замок. Зайдя внутрь, обнаружила, что все сидят за столом и ужинают. Уже время ужина? Долго же я бродила. А, Верилика, вот вы где. Присоединяйтесь. Недолго думая, присела за стол. Вокруг царила молчаливая атмосфера. «Ну и когда же у вас свадьба намечается?» — спросила короля. «Так уже в конце этой недели», — радостно произнес Леон. «Отлично!» — улыбнулась и осмотрела присутствующих. Марк, уставившись в тарелку, ковырял еду вилкой. Филаренти с аппетитом ел, отец задумчиво осматривал принесённую с собой папку с бумагами, а Мила витала где-то в облаках. Вдруг дверь распахнулась, и на пороге появился слегка покачивающийся Адам. «Всем прекрасного аппетита!» — серьезно сказал он. «У меня объявление, если позволите». «Конечно!» — немного занервничал Леон. Адам подошел к нашему столу. Но «Несколько часов назад я понял, что ждать и тянуть бессмысленно. Верили-ка, ты выйдешь за меня замуж?» Я ошарашенно смотрела на Адама и не знала, что ответить. В ожидании моего ответа... Все перестали даже дышать. Я, я могу ответить позже. Конечно, извини, что вывалил на тебя всё сейчас, но я должен был это сделать. Высказав всё, Адам развернулся и также немного пошатываясь покинул замок. Аппетит пропал полностью. Взгляды сидящих за столом выжигали на мне дыры, и я, попрощавшись и пожелав всем спокойной ночи, отправилась к себе. Зайдя в комнату, достала слегка трясущимися руками из комода склянку с волшебным расслабляющим зельем и выпила залпом. Укутавшись одеялом, сразу провалилась в сон. Я проснулась сама. Голова немного гудела, но, скорее всего, это был побочный эффект зелья. Думать о вчерашнем дне совершенно не хотелось, так же как и о своём обещании дать ответ. Наскоро одевшись, решила проветриться и выйти в парк. На улице светило солнце, пели птички. Было тепло и прекрасно, если бы только не моё унылое настроение. Присев на скамеечку, закрыла глаза и подставила лицо солнцу. Спустя какое-то время солнце закрыло чья-то тень. Приоткрыв глаза, увидела Марка. Мак внимательно смотрел на меня и не собирался отходить. «Ты чего?» «Да вот смотрю и думаю, как долго ты будешь мозги пудрить моему брату, ведьму». Никому я не подрю мозги. Мак, выдохнув, сел со мной рядом. Сейчас у всех свадьбы по расчёту. У тебя одни плюсы. Ты избавляешь свой род от проклятия, связываешь свои узы с человеком, которому не безразлично, что тебе ещё надо, ведьма. Я не уверена, что у меня есть к нему чувства. Если нет, то появятся после брака. Почему ты вообще меня уговариваешь? Мне был неприятен этот разговор. После общения с матерью я пришёл к выводу, что у тебя есть непонятная симпатия ко мне. Глупости. А вот я тоже так считаю. Мы с тобой не пара, и я бы никогда не выбрал жону ведьму, тем более такую, как ты. Да, не очень-то и хотелось, господин придворный мак. Уже не придворный мак. Я расторгнул контракт с королевством, перехожу в службу у контроля на границу нашего государства. Служба срочная и ближайшие лет 5 я буду находиться далеко. Ты уезжаешь? Зачем? Чтобы ты не думала о глупостях, которые невозможны, ведьма. Ты у меня уже в печёнках сидишь. Дай отдохнуть от тебя. Да и вали уже. А я встала со скамейки. С радостью. Марк тоже встал. Я, в общем-то, подошёл попрощаться. Не скучай, ведьма. С этими словами Мак развернулся и ушёл. Долго смотрела ему вслед, пока очертания его силуэта не стали расплывчатыми из-за слёз. Какая же я глупая, глупая маленькая ведьма. Во что я верила? Вытерев слёзы, ещё немного посидела на скамейке, успокаиваясь. Вдруг я услышала шаркающие шаги. Мгновенно развернувшись, увидела Адама, тихо приближающегося ко мне. "Привет, можно?" спросила. "Присаживайся. Извини, что вывалил на тебя вчера. Я не должен был этого делать. Просто выпитое аспиртное и давление матери довели меня. Я понимаю, что ты не хочешь за меня замуж, и это было о глупым поступком. Почему же?" сказала ровным голосом. Я согласна. В смысле, улыбнулся Адам. Ты согласна выйти за меня? Да? Тихо ответила я. Это прекрасно. Адам подпрыгнул от волнения. А когда ты хочешь провести свадьбу? Да всё равно. Я пожала плечами. Хоть завтра. Может, тогда вместе с его величеством? У них как раз через несколько дней не против? Отлично. Абсолютно апатично кивнула. «Я тогда пойду, расскажу всем. Ты со мной?» «Нет, иди». Адам чмокнул меня в щёку и убежал. А я поняла, что приняла, наверное, самое правильное решение в своей эгоистической жизни. На свадьбу к королю собралось огромное количество гостей. Я рада была видеть среди приглашённых Катерину, Саныча и Стасю. Надо было видеть лицо Саныча, когда он увидел моего отца, говорящего голосом «Бонифация». Платье надело то самое, с примерки. На все возгласы о том, что жених уже видел меня в свадебном платье, а это плохая примета, мне было начихать. Мне вообще было всё равно. Церемония проходила в парке возле созданного мной дерева с розовыми листьями. Как ни всматривалось в лица присутствующих, его не было. Он не пришёл. Ему было также всё равно. Поклявшись друг перед другом, король и Мила взялись за руки и засветились красивым розовым цветом. Их ждал длинный любящий союз. Больше всех в этот день сияла Мила, сбылась её мечта, и она до сих пор, казалось, не верила в происходящее. Вот бы и мне быть такой же простой, но эмоции, как подруга. Заставив себя улыбнуться, мы с Адамом подошли к алтарю. Спустя непродолжительное время мы после всей этой церемонии тоже взялись за руки. Мы засветились красивым голубым сиянием. Обычный, искренний союз. Я, конечно, ожидала золотого свечения, ведь это была моя идеальная пара. Ну, опять же, было всё равно. После церемонии и банкета мы отправились в отведённую для нас спальню. Переодевшись, я легла спать, а адам, как понимающий человек, не стал меня тревожить. Так прошёл месяц наших отношений. Мы ходили вместе, гуляли, разговаривали, но как только закрывалась дверь, я отстранялась. Ещё через месяц моя бабушка известила меня о её предстоящей свадьбе с Семеоном. Погуляв на свадьбе, мы узнали, что королевская семья уже ждёт пополнения. Шустры они. Адам ещё месяца два пытался как-то найти ко мне подход, а потом привык к нашему союзу и начал гулять на стороне. Ночевать в замке он оставался всё реже, но меня это особо не волновало. Годы текли как дни. И вот я уже нянчила двух деток милых. А о Тадаме я узнала, что Марк так ни разу и не приехавший спустя 5 лет тоже женился. В тот день я знатно напилась за счастье бывшего придворного мага. Всё своё время проводила в школе магии которая теперь после кураторства Марка перешла ко мне. Я с удовольствием обучала новое поколение использовать свою магию. В принципе, больше особо не о чём рассказывать. Всё как у всех, обычная серая размеренная жизнь. Я сама её выбрала. Проснулась вся абсолютно вспотевшая. Это что сейчас было? Проморгавшись, начала приходить в себя. Вот приснится же такое. На улице только-только начало светать, а я уже не могла уснуть. Сон вроде бы и прошёл, а неприятный осадок остался. Встав с кровати, оделась и вышла проветриться на улицу. Хоть и было лето, с утра дул прохладный ветер, и я, поёжившись, присела на скамейку. "Ведьма, это точно ты?" услышала голос Марка. Мак, пробегавший мимо, остановился. "Не может быть. Ведьма, которую я знаю, не может в такую рань встать. Или ты не ложилась?" "Да, я сама в шоке", выдохнула. Кошмар приснился, а заснуть больше не смогла. Кошмар, улыбнулся Мак. Замуж то ли вышла? Я на пригласи ей Мак это заметил. Так, слушай, Марк присел рядом. Ты никому ничего не обязана, знаешь это? И то, что вчера Адам сделал тебе предложение, ни к чему тебя не обязывает. Лучше не сделать то, о чём потом будешь жалеть. От этих слов Магам мне почему-то стало легче. Во душе я боялась услышать другие слова. А как же замуж по расчёту? Разве не многие так сейчас делают? Это делают глупцы. И зажиточные люди, ищущие какую-то выгоду. Ведь мы вообще свободный эгоистичный народ, разве нет? Что? Я не эгоистка. Все мы в душе эгоисты, улыбнулся Мак и толкнул меня плечом. Я улыбнулась. Ладно, что сидишь? Давай, вставай. Пробежим кружок. Кто последний выходит замуж за Адама? С этими словами Мак резко рванул по тропинке. Эй, так нечестно, закричала, догоняя его. Пробежав пару кругов и зарядившись энергией, мы остановились у центральной беседки. В ней уже был накрыт стол на две персоны. Когда я с утра выбегаю на пробежку, то завтракаю прямо тут, на свежем воздухе. Улыбнулся Мак. Видимо, тебя тоже заметили, раз накрыли на две персоны. Садись, поедим. С удовольствием присела за стол, перед нами стоял кувшин с апельсиновым соком, тарелки с нарезанными овощами, хлебом и омлетом. С великим удовольствием я ела и наслаждалась пением птиц. светящим солнцем и красивым видом. Я, кстати, хотел сегодня фонтаны запустить, поможешь? После съеденного омлета поинтересовался Мак. Конечно, закивала восторженно. Открытие фонтанов проходило довольно весело. Первые два фонтана забили красивыми струями сразу же. Следующие два фонтана Мак предложил мне раскрасить иллюзий, чем и безоговорочно занялась. У нас получился один оранжевый фонтан, а один и вовсе разноцветный. На следующем фонтане мак, улыбнувшись, направил струю прямо на меня, полностью замочив весь мой наряд. Я злобно бегала за марком вокруг фонтана в надежде на скорую расправу. Намочив-таки господина придворного мага, запыхавшись, я присела на траву и засмеялась. Такой смешной вид был у полностью мокрого марка. Тогда мак, весело улыбнувшись, поднял меня в воздух и аккуратно закинул в центр фонтана. Отплевываясь от воды и крича проклятия, пыталась выбраться из фонтана. Марк, видя мой яростный взгляд, сам разбежался и прыгнул в фонтан. Немного поплескавшись и попытавшись потопить мага, усталая и недовольная, я вылезла на траву. Немного полежав и отдохнув, мы направились к замку. Пока шли, Марк высушил мою и свою одежду, но волосы остались мокрыми. Овхода в замок меня окликнул подбегающий Адам. Придворный маг кивнул брату. подмигнул мне и оставил нас вдвоём. Привет, Лика, мы можем поговорить? Как-то испуганно, словно нашкодивший кот, спросил меня Адам. Конечно, улыбнулась ему. У тебя мокрые волосы, ты что, купалась? Да, так, упала случайно в фонтан, ещё шире улыбнулась. Мы развернулись и вновь направились в сад. Пока шли к скамейке, Адам был очень задумчив и не проронил ни слова. Я хотел извиниться, Начало Адам, когда мы только присели на скамейку. Я абсолютно недостойно вёл себя вчера. Ничего страшного, успокоила его. С кем не бывает. Адам первый раз за это время улыбнулся. Да, брат потом меня так долго отчитывал за моё поведение. Марк разговаривал с тобой? Да, он умеет вправить мозги, когда надо. Послушай, вчера столько всего накопилось, мама ещё начала полоскать мозги о внуках, я выпил слишком много крепкого эля. Я был неправ. Делаю тебе предложение. Ты сделал так, как считал нужным? Ничего такого. Ну, не совсем так, Адам выдохнул. Вчера, во-вернее, я встретил свою первую любовь, которая бросила меня и стала встречаться с моим бывшим другом. Встретив её, я изрядно выпил и сказал, что иду делать предложение своей девушке, чтобы сделать ей тоже больно. И представляешь, когда я вернулся, она слёзно просила меня не жениться. Она давно бросила моего бывшего друга и не могла простить себя за тот неправильный выбор. И как бы мы вроде снова можем сойтись». «Минутку», — не поняла я. «То есть ты хочешь взять свои слова о предложении обратно?» «Нет, что ты!» — испугался Адам. «Я просто говорю, что не расстроюсь, если ты мне откажешь. То есть расстроюсь, но пойму. Блин, как же это сложно». Я наконец-то выдохнула. Всё решилось само собой. «Нет, ты не подумай, я не сливаюсь». — продолжил Адам. — Мы вполне можем заключить фиктивный брак, чтобы освободить твой род от проклятия. Ну или хотя бы пока никому не говорить, чтобы позлить Марка. — А при чём тут Марк? — Он вчера весь вечер настаивал на том, чтобы я забрал свои слова обратно. Пытался доказать, что ты будешь ужасной женой, а я гулящим мужем. — Я ужасная жена? Не бери в голову, Лика, он просто ревнует. — Марк, ты смеёшься? — Я знаю, что говорю, — улыбнулся Адам. В детстве мы с ним влюбились в одну и ту же девочку. И он прям точь-в-точь точь так же вёл себя и настаивал, что она мне не подходит. Время летит, а он всё ведёт себя как маленький. При этих словах я улыбнулась, не знаю почему. И тебе явно с ним комфортнее, чем со мной. Это же видно. В общем, предлагаю оставить всё, как было до вчерашнего дня. Опять будем смотреть закат и кататься на лошадях? Ну, это если ты захочешь, — рассмеялся Адам. Нет, спасибо, засмеялась в ответ. Ладно, я тогда побежал, меня Инна уже ждёт. До встречи, ведьма ты лучшая. Адам крепко обнял меня и благополучно сбежал. Я смотрел в окно, как мило беседовали Адам и ведьма. Надеюсь, они не совершат глупой ошибки и не поженятся. Ну серьёзно, брат и ведьма Да в страшном сне такое не увидишь. Давича пытался вразумить брата, что это плохая идея. Но в самом деле, этой ведьме нужен кто-то совершенно иной, спокойный, который будет постоянно её контролировать. Взбаламушному Адаму не приручить такую же неадекватную ведьму. Максимум месяц отношений, и они поубивают друг друга. Увидев, что они принялись обниматься, отвернулся от окна. Мне зачем мне знать такие подробности и наблюдать за ними? У меня самого дел навалом, а я не пойми, чем занимаюсь. Подойдя к своему столу, внимательно ещё раз вчитался в книгу об артефактах. «Вроде всё верно, должно было сработать». Вздохнув, забрал волшебный футляр со стола и вышел из своей лаборатории. Подойдя к приёмной короля, постучавшись, зашёл. На диване, обнявшись, сидели Мила и Леоны и весело рассматривали какую-то книгу. Эта картина была для меня не новой. Впрочем, я бы скорее удивился, не увидев их вместе. «Мила!» «Начал без предисловий. Я опять к тебе. Можешь ещё раз посмотреть на футляр с очками?» «Марк», — вздохнул король, — «ты всё не уймёшься. Ты уже целый месяц пытаешься вернуть футляру нужную формулу. У меня есть основания полагать, что это возможно, и сегодня я опробовал последний вариант. Я, между прочим, заботюсь о твоей жизни». «Леон, Марк прав. Кто-то хочет тебя убить, а ты так спокойно к этому относишься. Конечно, давай посмотрю». «Думаешь, это первое покушение?» Я уже привык. А в этот раз враг более хитрый. Не согласился с ним. То, что тебе пытались отравить еду это ерунда. Действия через фамильяра это серьёзно. Мила, открыв футляр, внимательно стала рассматривать лежащие в нём очки. Взяв их в руки и повертив, истиновидящая удивлённо посмотрела на меня. Странно, но я не вижу чёрного задымления, то есть никакого негатива эти очки не несут, но я боюсь ошибиться. Ошибиться нельзя. И взяв очки, надел на себя. Ощутил лёгкое жжение на роговицу, но ничего более. Отлично. Пример теперь ты или он, работает ли они? Король с интересом надел очки. Ты что-то видишь? Ну, трудно сказать. Мило бледно-розовым сияет, ты светло-голубым. Что это значит? Это значит, что всё работает. Свечение это олицетворение магических способностей, врождённо настроенные к тебе будут светиться алым. О, значит мы поймаем нашего убийцу на свадьбе. Отлично, будет что вспомнить. Может, всё же не на свадьбе? расстроилась Мила. Такое событие. Конечно, можно не на свадьбе, саркастически поддержал я. Подождём, пока его там убьют, и найдём на следующий день? Мила вздохнула. Ну, можно хотя бы до церемонии. Именно перед церемонией и надо. Неизвестно, когда он нанесёт свой удар. Вполне возможно, что ему не выгодно, чтобы король успел жениться. Ой, мне что-то уже страшно, расстроилась Мила. Преимущество у нас, заверил её. Очки заработали. Завтра мы найдём убийцу, и вы поженитесь. Отлично, улыбнулся король. Если это всё иди готовься, а то запугал мою будущую жену, почём зря. Фыркнув, забрал футляр с очками и отправился в свою комнату разрабатывать план безопасности завтрашней церемонии. В коридоре у своей комнаты встретил Лику, которая стояла у моей двери и мяла своё платье. Марк, привет. Я тут подумала, что если сделать завтра на свадьбе магический барьер. Привет, ведьма. Как раз этим я и собирался заниматься. Хочешь помочь? Конечно. Зайдя в комнату, очистил стол и, положив на него пустой лист, принялся чертить план зала. Закончив, начал пристально разглядывать план. Если мы сделаем барьер во всём зале, то ли он не сможет воспользоваться очками. Но мы можем сделать барьер только у королевского трона, он всегда может из него выйти. Это хорошая мысль. Можно также поставить барьеры при входе, чтобы никаких опасных артефактов не смогли пронести. Отлично. Устанавливать всё нужно сегодня? Я задумался. Лучше завтра с утра. Опять с утра. Приуныла ведьма. «Не опять, а снова. Я ещё раньше встану, не волнуйся. Сегодня ночью пополнятся ряды королевской стражи. Сейчас ещё день, и у тебя есть все шансы выспаться. Иди, ведьма, отдыхай». «А ты?» «Я тоже, пожалуй, отдохну до вечера. Неизвестно, удастся ли это сделать завтра. Так что сегодня ночью ко мне не приходи, меня не будет». С улыбкой подел её. «Что?» Ведьма надулась, выркнула, встала и ушла, громко хлопнув дверью. «Как же легко её вывести из себя». Выгнав ведьму, взял флакон с таблетками и выпил одну. Спать не хочется, а надо. Сейчас меня вырубит часа на два-три. Этого хватит, чтобы не спать следующие сутки и быть бодрым.